Глава 62. За день до бала мы презентовали результат нашей студенческой деятельности ректору. Он ходил по бальному залу с важным видом, кивал и издавал глубокомысленное… Хм, не знаю, как в предыдущие года, но в этом бальный зал вышел действительно милым. Изящный факультет нарисовал несколько тысяч осенних листьев и прикрепил их по всем поверхностям зала. В вазах на столах фуршета уже стояли сухие букеты, а под потолками висели бумажные шары с магическими светильниками внутри. Бытовушки, увидев бурную деятельность девушек с изящного, а то, может, просто потому, что Демиан тогда отоптался в зале, приволокли отрезы цветных тканей и принялись занавешивать голые стены или вносить разнообразие в строгий интерьер помещения. В общем, на мой неэристократический вкус получилось очень даже хорошо. А для нашего ректора, конечно, особенно важно было что вышло дёшево, точнее, почти совсем бесплатно, не считая расходников, которые факультеты попёрли с собственных складов. «Неплохо, неплохо». Наконец вынес свой вы вердикт ректор. «Надо было раньше вас организоваться. Столько бы денег сэкономили». Мы с Демианом синхронно хмыкнули. «Ладно, завтра будет большой день». Ректор потёр ладони в предвкушающем жесте. «Вы молодцы, что справились, а я молодец, что вас привлёк». И, довольной собственной шуткой, ректор нас оставил. Я же ещё раз оглядела зал, чтобы насладиться результатом нашей совместной работы. Ну и запомнить его красивым. Ведь после бала наверняка... Вид у него окажется таким же печальным, как и при первой встрече. «Какие планы на вечер?» — спросил Демиан, оторвав меня от созерцания. «Разнести всем крема», — отозвалась я. «А потом?» спаться честно ответила я. «Возилась в лаборатории сегодня почти до самого утра». «Ясно», — задумчиво проговорил дракон. «А завтра?» «Сначала помогу девочкам собраться», — начала перечислять я в ответ. «Потом, наверное, почитаю, и пора готовиться к сессии». О том, что я рассчитывала воспользоваться всеобщим праздничным настроением, чтобы никто не помешал моим драконьим изысканиям, я решила не говорить. «Обал!» — дракон склонил голову на бок, следя внимательным хищным взглядом за тем, как я обхожу зал по периметру. «Ты же знаешь, я не приду», — отозвалась я. «Может, всё-таки передумаешь?» Янтарные глаза как будто чуть светились от магии. Внезапно оказалось, что я стою напротив него, и нас разделяет всего лишь пара шагов. И под взглядом этих пугающих и таких манящих драконьих глаз мне казалось, что тело лишается всякой воли, а в голове приятная сахарная пустота. «Нет», — с усилием ответила я. «Ты же знаешь, я не смогла закончить предложение, лишь красноречиво поправила пиджак». Дракон в ответ чуть улыбнулся и как будто, понимающе кивнул. «А ты?» — спросила я. «Ты придёшь? Посмотрим». отозвался Демиан, неопределённо пожав плечами. «Тебе есть кого пригласить?» Слова вырвались сами. Я сама тебя такого не ожидала, а потому почувствовала себя максимально нелепо. «У дракона всегда есть кого пригласить. Это же дракон!» «Но надо дать Демиану должное, он не стал кичиться списком желающих с ним потанцевать на осеннем балу». Ну и вообще, — ответил довольно скромно. «Есть одна на примете?» Я улыбнулась. «Что ж, тогда удачи тебе завтра». «Будет не лишнее», — усмехнулся дракон. Интересно, что это за девушка такая, что аж самому Драгбладу удача будет не лишней? Хотела бы я на неё посмотреть.